Нестеров-младший. С того вечера прошло больше месяца, а мы, затянутые в водоворот воспоминаний, никак не можем из него выбраться. Воспоминания — зеркало прошлого, и, нужно сказать, зеркало весьма своеобразное. Каждый видит в нем не только то, что было на самом деле, но и то, что ему хотелось бы увидеть. Поэтому иногда... За неизменным и крепчайшим чаем мы схватываемся, спорим и кричим друг на друга, пока дед не выгоняет ораторов на кухню, чтобы не мешали Бублику спать. Хореографию первым прорвался чепурин, настаивает Дима Рогозин. Суходольский в это время еще лестничную клетку тушил. «Память у тебя дырявая», — горячится Слава Нилин. «Вася, подтверди, ты же был наверху!» «Вася, Василий Нестеров-младший, это я. И я не видел, кто первым прорвался в хореографию, Чепурин или Суходольский. Более того, рассказывали, что двери взломал Паша Говорухин. Я закрываю глаза и представляю себе широченную спину человека, который со стволом в руках подбегает к двери, Вышибает ее плечом и явственно слышу громовой голос. «Прошу без паники!» Это любимое словечко Говорухина. А может, это было на другом этаже? «Паша!» — Рогозин морщит лоб. «Ты точно помнишь?» Я признаюсь, что поклясться не могу, а кажется, Ольгу это не устраивает. Она записывает в свою тетрадку — «Хореографическая студия. Чепурин Суходольский или Говорухин?» И тут же подбрасывает нам очередную шараду. «А кто придумал поставить на козырек трехколенную лестницу?» «Ну, в первые минуты». «Кто-кто?» — ворчит Нилин. «Ангелы небесные». «Гулин», — уверенно говорю я. «Когда мы прибыли, с трехколенки уже работали. Работали, Дима». «Ведьма ты, рыжая!» — вздыхает Рагозин втянула нас в историю. Поразительно, до чего все в нашем мире завязано. Человеческие дела и судьбы переплетены, как паутина. Один случайный поворот головы — и паутина разорвана. Случайный шаг в сторону — наоборот. Узелок завязался покрепче. Случайный. В этом все дело. Судите сами, не закури полотер, не швырни он спичку в груду тряпок, не окажись я в тот день дежурным по городу, не отправь нас, кожухов, в разведку на восьмой этаж, и вряд ли состоялся бы тот разговор, которым ошеломила нас Ольга. Впрочем, никаких вряд ли не состоялся бы тот разговор наверняка. Но поскольку указанная цепочка имела место и Микулин остался жив-здоров, узелку суждено было завязаться. Произошло это так. Придя с работы и застав всю нашу компанию в сборе, Ольга потрепала по вихрам бублика, который с преувеличенным отвращением доедал манную кашу. И с какой-то особой интонацией в голосе сказала. «Вот хорошо, вы-то мне и нужны. Вопросы с кроссворда. Как звали музу истории?» «Раз. Два. Клио!» — неуверенно спросил Нилин. «Молодец!» — похвалила Ольга. «Согласны на несколько месяцев стать служителями Клио. Предупреждаю, должности неоплачиваемые, зато работать придется до седьмого пота». «Заманчиво!» — Рогозин изобразил на лице радость. «Люблю трудиться на общественных началах. Народ требует разъяснений». «Чай бы предложили, рыцари!» Ольга села за стол, взяла бутерброд. Напомню, Клио, любимая дочь Зевса, была мудрой женщиной. Она учила, что чем дальше от нас событие, тем больше оно обрастает легендами и небылицами, и что крупные последствия вызываются зачастую ничтожными причинами. Ну, помните, не было гвоздя, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит. Ребятки, слушайте меня внимательно, потому что я волнуюсь и могу сбиться. Даже не знаю, с чего начать. Ты покушай, — заботливо прогудел дед. Мы подождем. Нет, сначала расскажу. Утром в музее подходит ко мне одна дама, из тех, которые не знают ни одной строчки Пушкина, но зато напичканы сведениями о его интимной жизни и поклонниках Натальи Николаевны и спрашивает доверительным полушепотом. «Говорят, вы пострадали на большом пожаре?» «Да». «Значит, вы тогда здесь были?» «Иначе мне трудно было бы пострадать». «Руки, да?» «Да». Ахаха, это правда, что в тот жуткий день погибло 200 человек». Кажется, она была разочарована, когда я, по возможности тактично, ответила, что она «разносчица сплетен». — подсказал Нилин. Я ответила чуточку мягче. Положение обязывало. Итак, считайте этот короткий и маловыразительный диалог завязкой. Далее меня посетила неожиданная мысль. Я вспомнила, как вчера дед привел домой Бублика с разбитым носом. «Поцарапанным — Поцарапанным! — проворчал Бублик. — Поправка принимается, — согласилась Ольга. Свидетелями драки Бублика с Костей из третьего подъезда Оказались три старушки, вот их показания. Одна утверждала, что зачинщиком был Бублик, вторая обвиняла Костю, а третья заявила, что никакой драки не было. Бублик спустился во двор уже с разбитым носом. «Поцарапанным!» — сердито уточнил Бублик. «Конечно, поцарапанным!» — спохватилась Ольга. «Таким образом...» Если даже о заурядной драке, которая случилась вчера, три свидетеля дают столь противоречивые показания, то можно ли объективно разобраться в том, что происходило много лет назад? «А документы», — возразил Нилин, «мемуары». Ольга покачала головой. «Их пишут те же люди, с их пристрастиями и собственным взглядом на вещи, зачастую довольно узким». Взять хотя бы до крайности темную версию о приглашении варягов на Русь. Даже воспетый Пушкиным Пимен и тот судил царя Бориса на основе не слишком проверенных слухов. Еще лучший пример — Ричард Третий, которого Шекспир на века славил как чудовищного негодяя и который, как полагает сегодняшняя наука, вовсе таковым не был. Это горбатый король, которого Ульянов по телевизору играл, поинтересовался дед. Шекспир наделил его физическим недостатком для большей выразительности, пояснила Ольга. Ричард III, судя по его прижизненному портрету и воспоминаниям современников, был довольно приятным молодым человеком и вовсе неплохим королем. Неудачливым, правда. Но все это от нас довольно далеко. Досадно другое то, что мы, очевидцы, своими ушами слышим досужие вымыслы и пальцем о палец не ударяем, чтобы раз и навсегда установить истину. В данном случае у нас перед Пименом одно огромное преимущество. Он главным образом слышал, а мы видели. Правда, и задача перед нами куда более узкая. В «Каком данном случае?» — не понял Рогозин. «Да и мы тоже». «Какая задача?» «Минутку, дай собраться с мыслями». Ольга допила чай, пощелкала пальцами. «Новость, слышали? У нас будет издаваться литературный альманах. Не такой толстый, как столичные журналы, но зато свой, доморощенный. Уже готовят первый номер. Главным редактором назначен наш Микулин». Ольга прищурилась. «Помнишь, Вася?» Ты познакомился с ним при не совсем обычных обстоятельствах. Я кивнул. Обстоятельства и в самом деле были не из обычных. Микулин порывался выпрыгнуть в окно, а мы с Лешей ему доказывали, что свободное падение с восьмого этажа может вредно отразиться на здоровье. Леша облапил Микулина и нежно прижимал его к груди, а я слегка хлестал его по щекам для снятия стресса. Это медициной рекомендовано. Тогда, сразу после пожара, Микулин сердечно меня благодарил и даже трижды облобызал. Но потом при встречах старался не узнавать. Не очень-то приятно раскланиваться с человеком, который пусть во спасение, но все-таки набил тебе морду. К вечеру, ну, буквально час назад, Микулин зашел в музей. Заметно волнуясь, продолжила Ольга. «Я думала проконсультироваться. Он работает над исторической повестью. Но оказалось совсем другое. Сначала он спросил, как дела. Я, между прочим, рассказала ему о глупых вопросах дамы. Потом мы стали беседовать на эту тему, вспоминали другие нелепые слухи и сплетни, которые до сих пор шесть лет спустя распускают обыватели. И вдруг Микулин сделал мне совершенно неожиданное предложение. Он сказал, что сегодня на коллегии, словом он предложил мне написать про большой пожар. Не знаю, кто так первым его назвал, да это и не имеет значения. Один человек сказал, другой повторил, третий подхватил и по городу пошло гулять. Большой пожар. А ведь горело только одно здание. Ну, не совсем обычное здание, но все-таки одно единственное. А запомнилось и как. Наверное, потому что, хотя за свои четыре века повидал наш город всякого, на памяти последних поколений более впечатляющего зрелища не оказалось. В войну немецкие самолеты до нашего города не долетали, Опустошительных наводнений, землетрясений у нас не бывает. Катастрофические пожары, когда город выгорал дотла, случались в те далекие времена, когда был он еще деревянным. Обычные локальные пожары на горожан особого впечатления не производили. И видели те пожары немногие и тушили их быстро. Другое дело — большой пожар который, как фейерверк, в честь праздника виден был с любой точки города. Потому и запомнился. Если в жизни каждого человека есть какая-то веха, от которой он ведет дальнейший отсчет времени, то почему бы такой вехи не быть и в жизни города? И у нас на улице запросто можно услышать, это когда было? До большого пожара? Нет, месяца через два. Конечно, в документах, на разборах и в описании мы указывали точный адрес и официальное наименование здания — Дворец Искусств. Но между собой, вспоминая, так и говорили — Большой Пожар. Вкипело, в память, в сердце. Уже потом, когда в наш гарнизон прибывали для прохождения службы видавшие виды ребята, они поначалу даже обижались — Торфяные пожары по месяцу тушили, а у вас один дом горел, за несколько часов справились, подумаешь, пожар века. Но через месяц-другой ребята обживались, вникали в сути, честно признавались. Мы-то думали, всяк кулик свое болото хвалит. Ничего не скажешь, большой пожар. В нашей семье главный его знаток — Бублик. Правда, в тот день ему еще двух лет не исполнилось. Но, во-первых, как говорит дед, лучше всего человек запоминает своей шкурой, а к бублику это относится в полной мере. И, во-вторых, у него вообще потрясающая память. Живем мы неподалеку от Упо. Дня не проходят, чтобы на чаек не заскочили приятели. Чаек, бывает, растягивается до позднего вечера. Мы сидим, вспоминаем, спорим, и вдруг из спальни доносится «Дядя Коля не с шестнадцатого, а с четырнадцатого этажа ту тетю спас». И хотя дед тут же бежит ругаться и плотно прикрывает двери, для Бублика нет большего удовольствия, чем уличить нас в ошибке. А когда ему внушают, что это нехорошо, вмешиваться в разговор взрослых, он резонно возражает. А «Зачем вы говорите неправду?» Тут и сам Макаренко развел бы руками. Если Бублик в свои восемь лет слывет знатоком спасательных операций, то о том, что происходило в самом здании до и в разгар боевых действий, лучше многих других знает Ольга. Может, кое-кому из этих других довелось повидать побольше ее. Но видеть и знать разные вещи Иной видел много, а знает мало. А другому одной детали достаточно, чтобы уловить суть. Так ученые, по чудом сохранившиеся кости, восстанавливают облик доисторического животного. Из Ольгиного лексикона. Она заместитель директора Краеведческого музея по научной части. Что же касается нас, то о большом пожаре мы тоже знаем не понаслышке. Несколько слов о нас. Дед. Так отец приказал себя величать после выхлопа на пенсию. В миру Василий Кузьмич Нестеров прославился в пожарной охране с ног сшибательной карьерой. За 37 лет беспорочной службы вырос от рядового ствольщика до старшего сержанта. Это нашло свое отражение в одном первоапрельском капустнике, где про деда было сказано «Главный недостаток склонен к карьеризму». Лет 15 дед прослужил командиром отделения газо-дымозащитников, а уж газо-дымозащитники, поверьте на слово, на пожаре в гамаках не отдыхают. Про меня, своего единственного сына, дед любит говорить, что я рожден на Каланче, и воспитан в казарме, словом, потомственный пожарный, который, опять же, по деду, семь лет набивал себе голову всякой требухой. Имеется в виду учеба в пожарно-техническом училище и в нашей высшей школе. Последние семь лет работаю в УПО оперативным дежурным по городу. Звание майор. Видывали на улицах Красную Волгу. На ней мы оперативная группа пожаротушения и выезжаем в город на проверки и пожары. Я, мой начальник штаба капитан Рогозин, начальник тыла капитан Нилин и связной сержант Леша Рудаков. С Димой и Славой мы одногодки, нам по 32 Вместе учились, женихались, спасали друг друга от огня и начальства словом «друзья». Объединяет нас и то, что на заре туманной юности все трое мы бурно ухаживали за Ольгой, а досталась она другому, и то, что моя первая жена Ася, которая родила Бублика и умерла при родах, Димина двоюродная сестра. Кстати, Бублик — это потому, что первые слова, с которыми мой Саша обратился к миру, были «бу-бу-бу». «Эх ты, Бублик!» — умилился дед. Так и осталось. Еще об одной кличке. Нашу неразлучную троицу в УПО прозвали Пьедестал Почета. Не потому, что мы слишком часто на нем оказываемся. Наоборот, полковник Кажухов и его зам Чепурин куда чаще нас ругают, чтобы не зазнавались. А из-за нашей комплекции. Если я среднего роста и такого же сложения то Дима — высокий, белый и гладкий, а Слава — коротышка с круглым лицом, нелепыми пшеничными усами и плечами боксера-тяжеловеса. Как раз в наше дежурство, а дежурим мы сутки, потом сменяемся, и случился большой пожар. Не забыть нам его. И потому, сколько сил стоило его потушить, и еще потому, что у Бублика на спине Рубцы от ожогов размером с чайное блюдце, а у Ольги, как хирурги не старались, заметные шрамы на руках. Но если бублик носит свое блюдце как боевое отличие, все мальчишки на пляже завидуют. Тольга То не любят, когда ее шрамы привлекают внимание. Хотя они, по мнению друзей, нисколько не мешают ей слыть красавицей. Дед во всяком случае может нахамить, а то и накостылять по шее тому, кто усомнится, что его любимая Лёля — не вторая красавица города. Первое место, как признает даже дед, правда, без особой охоты, остается за Дашей Метельской, с которой вы еще познакомитесь. Что же касается меня, то в связи с возможным обвинением в субъективности Мы с Ольгой поженились около шести лет назад. Я своего мнения высказывать не стану. Дед искоса следил за Бубликом, который с безразличным видом поглаживал будильник, пытаясь улучшить момент и перевести стрелку назад. Фокус, который он не раз с успехом проделывал. Встретившись глазами с дедом, Бублик отдернул руку и тоскливо вздохнул. Уж он знал, что у привыкшего за долгую жизнь к расписаниям, предписаниям и строгому режиму деда каменное сердце. С минуту Бублик негодовал, взывал к лучшим чувствам, но в конце концов, согнувшись в три погибели и по-стариковски шаркая тапочками, в сопровождении деда поплелся в спальню. «Написать про большой пожар?» Удивленно переспросил Дима. Подумаешь, бином Ньютона, как говорил Коровьев. Возьми в нашем архиве описание и перепиши своими словами. Читала я ваше описание, отмахнулась Ольга. Они дают такое же представление о пожаре, как газетная рецензия о классическом балете. На Колю клевцова из Москвы приезжали посмотреть, руками потрогать. Его цепочка штурмовых лестниц даже в учебник попала. А в описании о нем, точно помню, две строчки. Да я о Гулине и Лавровине больше, а ваши фамилии просто перечислены. Хорошо еще, что не в разделе «Недостатки и просчеты». Обыкновеннейший и скучнейший протокол ваше описание. — Мы, Холенька, не для истории пишем, а для начальства, — возразил Рогозин. «Дабы оно знало, что мы работаем, а не в шахматы играем». «По-моему, в дежурство по ночам вы только этим и занимаетесь», — неодобрительно заметила Ольга. «Лучше бы классику читали, не таким суконным языком писали бы свои бумаги. Чуть не каждый день экстремальные ситуации, а читаешь, как вы о них пишете в своих рапортах, и плечами пожимаешь. Не описания мне нужны». А живые свидетельства, воспоминания участников, очевидцев. «Зачем?» — удивился Нилин. «Ну, был пожар. Ну, потушили. Чего еще?» «В самом деле», — поддержал Рогозин. «Зачем? Кому интересно читать про рукава и гидранты?» «Слепцы», — сердито сказала Ольга. «Тушилы несчастные». Вы когда-нибудь задумывались над тем, что о вашей работе никто ничего не знает? О моряках романы пишут. Космонавтов прославляют. Летчиков и полярников на руках носят. А про вас что? Эстрада над вами хихикает, да Аркадий Райкин В кино из вас делают посмешище. Усатый дядя спит, а вокруг него все горит. Анекдоты сочиняют, сплетни разносят. Замкнулись в своем кругу. Ничего, кроме пожаров, пожаров, пожаров. Ольга вскинула голову. Знаете, что говорили про деда? Что художник Зубов погиб из-за его трусости. Это наш дед, трус. А о тебе, Вася? Я сама слышала, что ты, вместо того, чтобы спасать людей из скульптурной мастерской, пол пожара просидел с Лешей в буфете и бесплатно дул пиво. Каково? «Молва!» «А когда припрешь болтуна к стене, откуда взял?» «Так божится, что слышал!» «Слухи такие ходят, а дыма без огня не бывает!» Гнуснейшая поговорка в устах доносчика и клеветника. Ольга отдышалась. «Но все это, в частности, ерунда. Куда хуже другое. До сих пор гуляет мнение, никем не опровергаемое. Вот в чем вся горечь» что на большой пожар приехали поздно, тушили из рук вон плохо с оглядкой, берегли себя и в огонь не шли, на мольбы о спасении не отзывались. «Плевать!» — со злостью сказал Дима Рогозин. «Мы к этому привыкли». «А мне не плевать!» — горячо возразила Ольга. «К чему вы привыкли? Что пожарные, как всегда, проспали? Что...» Приехали, как всегда, к концу пожара. «Лёля!» — выходя из спальни, с упреком произнес дед. "Ребенку спать не даете, ораторы!» «За вас обидно!» — остывая тихо, проговорила Ольга. «Какие-то вы беспомощные. Дымом насквозь пропахли, кого не возьми обожжённый, битый, а постоять за себя. Дима, чем ты отмечен за большой пожар?» Пятьдесят рублей — замечание. Рогозин повеселел. За грубый ответ старшему позванию. А вот Вася и Слава, орлы, из такого дыма без выговора выйти, в сорочке надо родиться. А я сто целковых. Не без удовольствия припомнил дед. Отродясь, таких наградных не получал. По двенадцать с полтиной за душу. Подсчитал в уме Слава. «Ты ведь восьмерых вынес, дед?» «Вася, включай!» — спохватился Дима. «Через пять минут футбол начинается. Не прозевать бы!» Под полным немого укора взглядом Ольги все притихли. «Не могу понять. Неужели у вас нет хоть капельки чистолюбия? спросила она. «Неужели вы...» «Ну, пусть не вслух, а про себя. Не мечтаете о том, чтобы о вас...» О ваших товарищах узнали. Я-то думал, вы обрадуетесь, поддержите. Позвонить Микулину и сказать, что я отказываюсь. — Ты, Лёля, не обижайся, — примирительно сказал дед. — У нас так. Если за пожар не намылили шею, и на том спасибо. Мы только тогда, когда пламя заметное, и то для начальства, а потушим... От чужих глаз домой поскорее копать отмывать. Некрасивые мы на виду. А звонить Микулину не надо. Раз уж ты так настроилась, пиши. Что вспомним, расскажем. Мы переглянулись. Дед, как всегда, железно прав, сказал Дима. Благословляем Ольгу, ребята. Ольга впервые за вечер улыбнулась, подошла к письменному столу, и достала из ящика толстую тетрадь. — С чего начнем? — спросила она. — Давайте с Кожухова и ноль один. Так была затверждена эта идея — написать про большой пожар.